Глеб Соколов Вихрь преисподний «Должно быть, у немаркетинга все-таки иссякла батарея!» — пронеслась информация. Вдруг он вспомнил свою предыдущую паническую мысль и обернулся. В кабинете главы темно, дверь приоткрыта. Когда он услышал этот странный шорох и увидел эту тень... Она могла вполне появиться из кабинета главы. Немаркетинг медленно встал со своего стула. Глаза его были прикованы при от... к приоткрытой двери. Он шагнул к выходу из офиса. Да, правильно, если он еще немного посидит здесь, он спустится вниз и подождет Немаркетинга возле охранника. Он обязательно подъедет на такси к тому входу и войдет в здание. До этого момента остались считанные минуты. Возле охранника будет спокойней. Здесь он уже не может ручаться ни за что. Здесь слишком опасно. Он взялся за ручку и открыл дверь. В дальней части коридора, где коридор поворачивал на 90 градусов, стояло... Оно! Не маркетинг вскрикнул... и так и застыл с разинутым в ужасе ртом. Точнее, это ему показалось, что он вскрикнул, но на самом деле из горла вырвался какой-то сдавленный хрип. Это был кто-то, на кого набросили огромное черное полотнище. Выступала голова, плечи, дальше полотнище не спадало до самого пола. Не маркетинг замер. Вдруг оно дернулось и, словно бы медленно поплыло в его сторону. Он точно бы пытался рассмотреть его, но взгляд его как-то не мог сфокусироваться. Он отпустил дверь и она закрылась. Он начал отступать вглубь офиса медленно, с какой-то задней мыслью, что надо бы обернуться. Вдруг и там что-то есть, но он не мог оторваться от матового стекла. Оно было у двери. Раздалось тоненькое песчание, как будто кто-то поднес к считывающему устройству карточку. Щелкнул замок, дверь начала медленно открываться. Немаркетинг достал из кармана нож и сжал его в руке. Леденее он наблюдал, как оно приоткрыло дверь и вдруг медленно опустилось на колени, склонившись над полом, словно бы рассматривая его. Да ведь именно там лежало тело умершего охранника. Оно словно бы рассматривало все еще лежавшее там тело. Да, точно, черным крылом оно... Мягко, бережно провело по лицу, по груди лежавшего опять наклонилось над лицом. Немаркетинг видел этот жуткий ритуал, как в тумане. Сколько времени он продолжался, он не смог бы определить даже приблизительно. Но оно вдруг поднялось и плавно двинулось обратно в дверь. Та закрылась. Щелчок. Сработал замок. Немаркетинг выдохнул в воздух, и его начал душить жуткий кашель, как будто все внутренности норовили выскочить наружу. Сейчас он упустит единственный шанс и никогда не узнает правды. И значит, весь этот бред, весь этот ужас, вся эта бесконечная сюрреалистическая ложь обретут право на существование. Слезы потекли из его глаз. Он никогда не думал, что так может произойти. Вот она, эта ложь, эта коварная неправда. Она опять надсмеялась над ним, а он стоит здесь, парализованный, только что пережитым и не может двинуться с места. И с этого момента эта ложь. Эта коварная неправда обретет едва ли незаконное право на существование уже в его голове наравне со всеми другими информациями, наравне со всем хорошим и добрым, что есть в нем, наравне с тем, что он считает своим. Он больше самому себе не хозяин. Он не хозяин своему собственному информационному пространству, своему мозгу, а оно – надсмеялась над ним и уплыла, как будто его и не было, оставляя себя ему в наследство навеки, а он даже не посмел сдвинуться с места, хотя всего-то надо было кинуться к этой лжи, к этой дикой, странной, сюрреалистической неправде, так запугавшей, парализовавшей его, и сорвать эту проклятую маску, сдернуть этот чудовищный балахон, Но он не сделал этого, он струсил, он не смог, в нем даже не возникла мысли сделать это. В самый чудовищный момент своей жизни он предал себя. «Нет, нет, никогда!» – вскричал Немаркетинг и ринулся к двери. «Еще не поздно, драка еще не закончена». Пусть первые минуты боя бездарно проиграны им, но он успеет переначать исход поединка. С вытаращенными глазами он выскочил из офиса, рванул по коридору. Ударился на повороте о стену, его занесло, и вот уже виден лифтовой холл. О боже! Две кабины стояли на этаже с открытыми дверями, обе по одну и ту же сторону холла. как в хорошо поставленной хореографической сцене. В одну кабину входило «оно», и с другой выходил, не видя его, маркетинг. Не маркетинг рванулся так, как только позволяли ему все заключенные в нем силы отчаяния. Увидев его, маркетинг закричал. «Было поздно. Дверь другой кабины закрылась. Тот лифт пошел вниз». «Скорее! Скорее!» – кричал Немаркетинг. Несколько мгновений они потеряли, пока вскакивали в кабину, в которой поднялся Маркетинг. Немаркетинг не знал, какой этаж нажимать. Он чувствовал, что в этой погоне это решение самое главное, но не смог сообразить так быстро и потому нажал первый. Пока соображал еще, они успели проскочить несколько этажей. Нажал тринадцатый. Лифт почти сразу остановился. Он выскочил из кабины. Никого. На этаже никаких признаков. Он рванулся обратно в кабину. «Поздно дергаться! На первый!» – прокричал маркетинг. Тот во все глаза дико смотрел на него. Должно быть, по дороге сюда он приготовился ко многому. но к этому оказался не готов. Я пропал. Погиб. Я больше не я. Еще минута, и ложь сожрет меня. Сейчас первый этаж, никого нет, и все, мне конец. Ложь победила. Кабина остановилась на первом этаже. Немаркетинг выскочил, никого нет. Кнопка лифта, на котором должно было ехать, оно не горело. Значит, лифт был свободен. Оно вышло на одном из этажей. Конечно, так и должно было быть. Он мог только случайно угадать, на каком. Но в этой спешке и судороге он, конечно, не мог сообразить, как надо. Он проиграл, окончательно проиграл. И первую часть боя, и вторую. Слезы начали душить не маркетинга. Теперь он понял весь этот вечер. Он весь был как ловкая цепь подготовительных маневров и отвлекающих уверток, предназначенных для того, чтобы провести последний сокрушительный удар. И он пропустил его. Он получил его. «Понимаешь, теперь я просто обязан буду поверить в этот бред. Он будет преследовать меня ночами. Такое не забывается». А ведь все это ложь, бред, всего этого нет на самом деле. «Я так и думал, что приеду слишком поздно», – прошептал потрясенный маркетинг. Вдруг не маркетинг замер, какая-то мысль поразила его. «Поехали, поехали к тебе! К черту! Тебе надо отдыхать!» – проговорил его товарищ, который, кстати, сейчас... как и во все эти дни был по-прежнему в своем темно-синем пиджаке и серых брюках. «Нет, у меня, кажется, есть еще шанс!» – шепотом произнес Немаркетинг. маркетинг. В голосе его прозвучала какая-то надежда. Но тут же настроение его поменялось. «Я пропустил, пропустил этот удар. Боже, какое же я ничтожество!» «Почему я не смог сорвать эти покровы лжи?» — вскричал он, хватая себя за волосы и делая ужасное лицо. «Какая во мне реинкарнировавшаяся душа зверя! Куда мне? Я жалкое ничтожество! Тряпка!» «Перестань! Ну что ты! Ты мне решил отомстить, да?» Ну прости, я не могу видеть тебя таким, мне страшно, заскулил маркетинг. Что с тобой там случилось? Поедем домой, хватит. Эти слова как-то неожиданно отрезвили не маркетинга. Он вдруг стал спокойным, но странная печаль с этого мгновения отложила свой отпечаток на его лице и больше не покидала его в последующем. «Нет, нет, домой мы не поедем. Зря, что ли, ты сюда приехал. Жди меня здесь, у лифтов, и запоминай тех, кто спускается с этажей. С каких этажей? Ты знаешь, сколько времени?» Не ответив ему, Немаркетинг маркетинг поспешил к охраннику. Маркетинг за ним. «Я же сказал тебе, стой у лифтов. Хватит сходить с ума, поехали домой». Немаркетинг махнул рукой и пошел дальше. Охранник уже смотрел на них. «У вас должны быть записи с камер слежения. Давайте посмотрим их. Там кое-что важное», — воскликнул Немаркетинг, подойдя к нему. «Что важное?» — спросил охранник. Он как-то очень с подозрением смотрел на Немаркетинга. Тот почувствовал это. Он уже было хотел сказать... Это связано со смертью Петровича, но не сказал. Кажется, и охранник почувствовал это, что что-то не было сказано. Он не в себе. Схватив Немаркетинга за рукав, Маркетинг потащил его прочь от охранника. Охранник как-то странно смотрел на них. Пойдем, пойдем, продолжал тащить Немаркетинга Маркетинг. Тот начал подчиняться, и они прошли несколько шагов. «Ты что, с ума сошел?» – зашептал ему маркетинг. «Ты забыл? Зачем мы здесь?» «Ты... Ты... Я уже все знаю. Он мне все сказал, когда я входил в здание. Умер охранник. Не волнуйся. Они и так уже очень настороже. И народа почти никого нет. А завтра они тут начнут дело. Не волнуйся. Не только все записи проверят, но и тебя затаскают по допросам. — Ты нарочно все это говоришь. Ты сам во все это замешан. Я тоже все знаю. Ты не хочешь огласки. Они продолжали медленно двигаться к лифтам. — Чудак-человек! Ты хочешь, чтобы нас отсюда удалили, а офис опечатали? А как же чемодан мадам С? Я боюсь, что у нас и так остается слишком мало времени. Сейчас к нему приедет подмога. Они пойдут наверх, на этажи. «Зачем им туда идти? Только что ты не думал ни о каком чемодане. Ты предлагал мне ехать домой. Ты просто боишься, что твоя роль...» Неожиданно не маркетинг осёкся. Они уже были почти у самых лифтов. Охранник продолжал от своего стола пристально смотреть на них. Из только что подъехавшей кабины... В лифтовой холл вышел глава представительства. Он выглядел человеком, погрузившимся в какое-то серьезное раздумие. Глядя себе под ноги и никого вокруг не замечая, он двинулся из лифтового холла в сторону, противоположную той, где стояли коллеги, в сторону спуска в подземный гараж. — Это он! — Тише, ты с ума сошел, он услышит. — Надо сказать охране, его же ищут. Никто его не ищет. Стой, я тебя не пущу. Никому он не нужен, кроме работников представительства. В черном саване это был он. Стой. Да, ты прав. Он все равно ни в чем не признается. Поехали скорее наверх. У нас мало времени. Они вскочили в тот лифт, в котором спустился вниз глава представительства, и маркетинг нажал девятнадцатый этаж. Обоих охватило лихорадочное возбуждение. Они выскочили из лифта и кинулись по коридору к двери в офис. «Он мог закрыть нам доступ!» — прокричал на бегуни маркетинг. «Он был здесь!» Свет в офисе был погашен. «Черный саван!» Он спрятал его где-то здесь. «Черт! Я могу раскрыть и наказать эту ложь!» «Скорей! Скорей!» Маркетинг приложил карточку к устройству. Не работает. Немаркетинг выхватил свою, приложил к устройству. Замок щелкнул. Есть. Толкая друг друга, они вошли в офис. Маркетинг включил свет. Он трогал его. Он трогал чемодан. Я помню, чемодан стоял в другом положении. Вскричал Немаркетинг. По-моему, тебе только кажется. Он именно так и стоял с самого начала. Они были уже возле чемодана. Нет, он был повернут чуть-чуть иначе. Надо узнать у охраны, когда он вошел в здание. Кто? Глава? Ты, по-моему, вообще ничего не соображаешь. Неужели охрана станет отвечать тебе на такие вопросы? Маркетинг нажал на замки, но они не поддались. Так и есть, закрыт. Что будем делать? Пойду за отверткой. Давай скорей, скорей! Не маркетинга и так не надо было подгонять. Подскочив к своему столу, он полностью выдвинул нижний ящик и извлек из него длиннющую отвертку. Ничего себе! Да, очень удобно для взлома чемоданов, специальная для наладки оборудования. Таких больше нигде нет. Я в автосервисе такую же видел. Кто-то идет. Тебе кажется? Клади его на бок и держи крепче. Мы рискуем. Может, не стоит? Давай же. Сам подумай, сломаем его. И что, если там ничего нет, кроме мятых тряпок? Закроем как-нибудь обратно. Как будто так и было. Мы же не собираемся ничего из него брать. Давай, скорее, скорее. Маркетинг... начал ломать чемодан. На удивление он поддавался ему очень легко. — Я бы так не смог, — прошептал Немаркетинг. — Ты знаешь, я когда-то учился на слесаре. Вот тебе и на. А говорят, запад, запад. Я думал, он более надежный. Давай, давай. Раз. И крышка легко поднялась вверх, словно что-то изнутри подталкивало ее, словно чемодан набит до нельзя. Немаркетинг отпрянул. «Боишься? Пожалуйте!» Маркетинг откинул крышку. Больше половины чемодана занимали коробки с фабричными ярлыками. Одна из них была сильно примята. Видимо, она была чуть больше, чем мог вместить чемодан. Кроме коробок здесь было несколько пакетов с чем-то. Маркетинг потрогал их, похожая на одежду. В перемешку с пакетами и коробками... В чемодане лежало довольно много разных размеров папок, от тонких, с несколькими листочками внутри, до толстых, в два пальца толщиной, набитых какими-то бумагами. Немаркетинг взял одну из коробок, принялся читать иностранные надписи над ней. «Все ясно. Это запчасти. Да это же твой проект». «Дай сюда. Точно». подтвердил маркетинг, взяв в руки протянутую коробку. Так вот оно что. Они мне сообщили, что кто-то из сотрудников привезет запчасти в ручной кладе. Курьерской почтой клиент получать не хотел. Растаможка была бы дороже запчастей. Теперь понимаешь, почему второй чемодан? Куда бы она запихнула столько коробок? Не маркетинг принялся доставать из чемодана папки и торопливо просматривать их. «Ничего, какая-то обычная ерунда!» – с досадой воскликнул он. «Что ж, теперь я знаю, что сказать в крайнем случае. Клиент торопил с запчастями. Маркетинг нервно рассмеялся. Затем он вытащил пакет, покопался в нем, бросил обратно. Взял одну из папок, стал перелистывать ее, впрочем, без особого внимания». Немаркетинг продолжал просматривать папку за папкой. «А ну-ка, посмотри вот это!» Маркетинг протянул Немаркетингу прозрачную папку с лежащими в ней распечатками электронных писем. «Лежала вот здесь, среди других бумаг». Он помахал папкой, которую только что просматривал. «Ты же должен это в раз перевести!» Ты же знаешь язык, не как я. Мне кажется, там что-то необычное. Не маркетинг, взял в руки папку, достал первое электронное письмо, принялся читать. Есть! Вот оно! Часть девятая. С чемоданом в руках. Глава тридцать пятая Сон в летнюю ночь не освежает Он сел на стул и дальше стал читать все письма подряд «Ну же, говори, ну же!» Торопил его изнывающий от нетерпения маркетинг «Да торвись же ты хоть на мгновение, что там?» Глава представительства «Уволен!» Выдохнул не маркетинг «Как?» – вскричал маркетинг. «Ничего не понятно. Понимаешь, тут не вся переписка, только некоторые сообщения». Раздался мелодичный звонок в дверь. «Черт!» – воскликнул маркетинг. Он вскочил, затем сел обратно на стул. «Почему его уволили?» «Не все понятно. Я так понимаю, это частная переписка с какого-то частного почтового ящика» Этой женщине с какой-то подругой. Похоже, она ревнует нашего главу. Она пишет здесь, М -м -м, в общем, что-то вроде нашего седина в бороду без в ребро. И это я не совсем понял. А смысл в том, что дела в нашем представительстве крайне плохи. Как она пишет, из-за любовных похождений главы все программы провалены. Они хотели отозвать его, но он... Не соглашался ехать, как она пишет, из-за его дикой страсти к этой русской пассии. В общем, неделю назад он был после какого-то, как она пишет, неожиданного, скоротечного и окончательного скандала, он был уволен. И теперь вопрос лишь в том, чтобы как можно скорее сюда приехал новый глава, которому бы он передал дела. В дверь опять позвонили. А она... Она, похоже, действительно ехала для проверки и проведения какого-то начального этапа реструктуризации представительства. И, похоже, она с самого начала была так настроена по отношению к главе, что шансов удержаться у него не было. Но он устроил какой-то скандал гораздо раньше, и они вынуждены были его уволить. Там какой-то конфликт. В дверь начали стучать. «Закрывай чемодан!» «А папка? Я возьму только несколько мейлов. Вот эти!» Немаркетинг отобрал несколько сообщений и бросил папку обратно в чемодан. «Дай, дай сюда!» «Зачем? Я сделаю копии!» «Я сам тебе сделаю копии!» Немаркетинг побежал к копировальному аппарату. Маркетинг тем временем кое-как прикрыл чемодан и плотно придвинул его к столу так, чтобы крышка сама собой не отвалилась. Со стороны, если не присматриваться, особенно ничего заметно не было. «Эй, откройте!» Голос был охранника. Он опять начал барабанить в дверь. Немаркетинг уже стоял возле копировального аппарата. Он включил его, оставалось дождаться, когда тот прогреется для работы. Он подошел к двери и повернул ручку. «Я уж думал, что-то у вас тут...» Проговорил охранник, заглядывая через плечо в офис. Маркетинг, как ни в чем не бывало, шел к двери. Наконец, Немаркетинг положил сообщение в лоток, нажал кнопку, и через несколько секунд копии были готовы. Он выключил аппарат. Гаси свет. Маркетинг погасил свет, и они вышли из офиса. Тут Немаркетинг сообразил, что хотел еще осмотреть кабинет главы. Он надеялся найти там саван. «Забыл!» — проговорил он. «Еще одно дело!» Повернувшись обратно, он шагнул к двери. Охранник тут же шагнул следом. «Неужели он станет торчать там рядом со мной?» Пронеслась информация в голове не маркетинга. «Пойдем!» — маркетинг схватил его за рукав. «Остальное доделаешь завтра! Что ты тут всю ночь собрался сидеть?» «Не без колебаний!» Немаркетинг поддался, и все трое пошли к лифту. Сомнения мучили его всю дорогу, пока они шли по бизнес-центровской территории к улице, чтобы поймать такси, когда маркетинг договаривался с водителем и когда садились в машину. Они ехали в район речного вокзала на съемную квартиру немаркетинга. Немаркетинг смотрел в окно. Машин на улицах было мало, почти не было прохожих. Он смотрел на дома. Даже заурядные фасады в ночном освещении выглядели загадочно красивыми. Смотрел на вывески магазинов, ресторанов и баров. Лишь возле некоторых заведений, работающих всю ночь напролет, чувствовалось дыхание ночной жизни. Стояли дорогие автомобили, В их стеклах отражались неоновые огни. Вот машина остановилась на светофоре, и Немаркетинг принялся смотреть на швейцара, дежурившего у дверей ночного клуба, среднего роста, склонный к полноте человек в расшитые ливреи, круглая лысая голова, маленький бесформенный нос. Швейцар повернулся и уставился на него. Немаркетинг не сразу перевел взгляд, и затем принялся смотреть на маленькую освещенную витринку с какими-то фотографиями и меню заведения. Издалека нельзя было ничего разглядеть. Машина тронулась, набирая скорость, проехали мимо автобусной остановки, мимо тумбы с яркими афишами. Жилой дом почти во всех окнах темно. Потом вереницы жилых домов с закрытыми магазинами в первых этажах. Витрины с манекенами – Витрины, разрисованные огромными бутылками, колбасами и всевозможными консервными банками. Витрина туристического агентства, залитый светом закрытый киоск с выставленными на всеобщее обозрение журналами. Немаркетинг перестал смотреть. — Что с тобой? — Ты как будто стал еще более подавлен, чем был. — Наконец спросил его маркетинг. «Я хочу спать!» «Только и всего! Дело только в этом!» «Все это ерунда! И ничего не объясняет!» «Мало ли, что он уволен! Я оказался ничтожеством и тряпкой!» «Нет, я должен вернуться! Если я найду там...» «Остановите машину!» «Ты с ума сошел! приезжайте дальше!» «Вы даете, мужики!» Миролюбиво проговорил водитель, пожилой, степенный мужчина. «Нет!» Ты явно решил мне отомстить. Подумай сам, как ты сейчас ночью появишься перед охранником. Он тебя просто не пустит. Тогда я точно полное ничтожество. В самый решительный момент я не стал разоблачать ложь. Успокойся, тебе надо спать. Да, я жутко устал. Не возражаешь, если я сейчас попытаюсь поспать? Да, конечно, не возражаю. Напротив, настаиваю. Немаркетинг спустился вниз по сиденью и закрыл глаза. Прошла минута. Вдруг он поднялся и открыл глаза. «Послушай, я хочу тебе сказать, что я тебе совершенно не доверяю». «Спи, недоверчивый». Немаркетинг сполз вниз и через несколько минут действительно уснул. Во сне его лицо было печальным. От какого-то толчка он очнулся. Короткий сон не принес облегчения. С тоской он подумал про то, какими свежими пробудился в машине Пензы еще прежде, ночью, в Измайловском парке. Опять он с тоской подумал о своем ничтожестве, о том, как малы оказались его силы. Ложь, странная, дикая, сюрреалистическая ложь была перед ним, Но он не посмел сорвать с нее маску. Он вздрогнул. Где-то он уже видел эту машину. Они остановились возле подъезда его дома. Хотя, конечно, дом был не его, а хозяйки. Но, по крайней мере, он временно арендовал эту квартиру и имел некоторое право называть этот дом своим. Пенза дрых, развалившись на откинутом сиденье своего Мерседеса. Рот его был открыт, руки широко раскинуты, левая свешивалась через окно на дверь и то и дело вздрагивало. Должно быть, во сне Пенза продолжал драться с охранником.